Многие знания, многие печали. Инфантильное требование благополучия, вечное ожидание магической матери, представление о ком-то всезнающем, всеведущем, способном заглянуть за горизонт непознаваемого, ожидание волшебника, который будет нас всегда-всегда баловать, обожать и беречь, на самом деле всё это очень приятное переживание. Хотеть всего этого можно даже став взрослыми, умными, пройдя миллион лет терапии, но хотеть и жить в ожидании разные вещи. На самом деле, взросление не может происходить без горевания о потерянном рае. При условии, конечно, если этот рай когда-то существовал. Развенчание мифа сопровождается не очень приятными чувствами, к проживанию которых нужно быть готовыми, то есть повзрослеть. Переходя эту реку, отделяющую нас от рая, мы оставляем представление о собственном всемогуществе и понимание, что вселенная, к сожалению, не приходит в движение от нашего желания, однако мы можем не ждать, пока кто-то догадается сделать нам хорошо. Мы можем сделать себе хорошо сами, а может, и сами не можем, но тогда придётся просить окружающих напрямую. словами через рот, а не ждать, пока догадаются. Но другие тоже могут не смочь, и тогда нам снова придется что-то решать, просить еще, отказаться, подождать, немного скорректировать свои притязания. Представление о всезнающей фигуре. Желание найти того, кто ответит на все важные вопросы бытия, очень искусительно, но непродуктивно. Во-первых, можно нарваться на шарлатанов – сектантов, больных или злоумышленников. Во-вторых, никому не дано знать всё достоверно, хотя бы потому, что нет тех летописей, в которых описаны судьбы земли и наша персонально. Даже если есть какие-то процессы и тенденции, которые можно уловить и описать, то одновременно есть и случайности, отклонения, флуктуации, влияние бесконечного количества побочных переменных. Есть чья-то воля, наконец, и всё это никто не просчитать, не учесть не может. А это означает, что нам остаётся только жить, встречаясь с непредвиденным и непредсказуемым достаточно регулярно, то есть выдерживать экзистенциальную тревогу. Упрощённый взгляд на вещи. Как приятно было в детских сказках всегда понимать и знать, кто хороший, а кто плохой. А ещё верить в то, что зло будет непременно наказано, а добро восторжествует. Как хорошо, когда можно просто раздать всем ярлыки: придурок, нарцисс, тупая, блондинка, ботаник, звезда, богач и так далее. Выделить одно качество и по нему создать мнение о человеке. Осознание, что каждый из нас достаточно сложно устроенная, противоречивая, парадоксальная психическая вселенная, не добавляет нам ясности, зато даёт возможность интересоваться и изучать эти вселенные, ну или проходить мимо. Мы же взрослые люди, нам можно выбирать, кого узнать поглубже, а кому отказать. Возможность верить кому-то на слово Конечно, хочется найти человека, которому можно было бы верить всегда. Он не только знает, как что устроено, но ещё и обладает просветлённым сознанием, в котором по отношению к нам никогда не будет проявляться ничего бессознательного. Он не будет ревновать, завидовать, хотеть нас обмануть, использовать, конкурировать с нами, получить от нас какую-то свою выгоду, отвергнуть или наоборот, соблазнить. В общем, понимание того, что люди есть люди, и даже самым великим ничто человеческое не чуждо, принуждает нас периодически подвергать сомнению слова и реакции даже самых уважаемых и продвинутых. И это было бы совсем печально, если бы не давало нам право тоже быть непросветленными до прозрачности, иногда говорить «чушь», надеясь, что и наши слова будут подвергнуты сомнению и проверке. фантазию о том, что всё в этой жизни может даваться легко, без усилий. Что есть люди, которым в этой жизни просто повезло. Но приятно же думать, что у вас всё появится, стоит только найти нефтяную жилу. Выйти замуж за олигарха, получить наследство или высыпать пепел в шампанское на Новый год и ждать, что кто-то придёт и подарит вам квартиру в центре Москвы, путешествие на Мальдивы и Mercedes. Ну ладно, можно, конечно, немного напрячься и нарисовать калаш, чтобы этот волшебный пепел не ошибся с тем, как должны выглядеть ваша вилла и яхта. Но делать ничего не надо. Достаточно просто захотеть и отпустить. Вот только когда вы сами станете этим богатым везунчиком, у вас не будет ни времени, ни сил рассказывать, сколько всего вам пришлось вынести, сделать и пережить, чтобы попасть туда, где вы сейчас наслаждаетесь безоблачным счастьем. А на самом деле решаете ещё более сложные задачи, разруливаете ещё более сложные проблемы, чем тогда, когда были молоды, бедны и свободны. а ставить иллюзию о том, что есть какой-то простой и короткий путь к реализации ваших желаний, а не вот это всё затратное, медленное, нудное, шаг за шагом. Выучить английский за два часа, стать психологом за два месяца, похудеть на 20 килограмм за две недели, поправить здоровье, поедая ягоды Годжи, просветлеть за один ретрит, вылечиться за одну консультацию, изменить личную жизнь, купив новое платье, почувствовать себя знатоком вокала, голосуй в шоу Голос, накачать пресс, купив один волшебный прибор, и оздоровиться, купив беговую дорожку, на которой потом развешивать сохнущее постельное бельё. В общем, наверное, иметь в друзьях фею крестную и Золушки было бы приятно. Если она, конечно, сама по себе человек неплохой, но взрослый человек иногда получает удовольствие и от самого процесса достижений. Уважает себя за пройденный путь и не боится вкладываться усилиями и деньгами, потому что понимает, всё имеет свою цену, свой срок. Беременность длится 9 месяцев, дуб вырастает за 100 лет и свой смысл Нас, конечно, слегка испортил в этом смысле прогресс, символически предлагая нам этот самый короткий и волшебный путь. Теперь многое из того, что раньше давалось с трудом, мы и получаем простым нажатием кнопки. Но в появлении этой кнопки тоже вложились многие талантливые, умные и трудолюбивые люди. Она не появилась из ниоткуда. Поэтому есть несколько плохих новостей для взрослых. Всё в этой жизни приходится либо делать самому, либо просить кого-то. Не факт, что помогут и дадут, но тогда можно придумывать ещё какие-то ходы. Вам ничего априори не положено, за исключением прав, данных вам Конституцией РФ, да и за это нередко приходится сражаться. Никакого постоянного и вечного благополучия не предусмотрено. Мы все будем болеть и стареть, терять зубы и близких, если, конечно, не решим умереть молодыми. Если с нами и случаются приятные неожиданности, происходят судьбоносные встречи, удачные стечения обстоятельств, выигрыши в лотерею, то это не означает, что мы оседлали волну удачи. И теперь это будет происходить с нами постоянно. Увы, удача коварна и капризна. Сегодня она с нами, завтра с кем-то другим. Рая не существует. Нет никакой беспроблемной страны с постоянно хорошим климатом, идеальным президентом, отсутствием налогов, законов и правил, высокоорганизованными, дружелюбными и осознанными согражданами. Везде свои проблемы, и мы лишь выбираем, с какими проблемами нам будет легче всего смириться. Поэтому, к сожалению, нет никакого лайфхака, как прожить жизнь в постоянном блаженстве, кроме героина, но это противозаконно и самоубийственно. Но есть и хорошие новости для взрослых. Иметь критическое мышление временами занудно и невесело, но зато хоть как-то спасает от фейков, дезинформации, чьих-то манипуляций и низменных мотивов. Если вы критически мыслите, вам труднее управлять и манипулировать, начиная от маркетинговых штучек и заканчивая злоумышленниками. Жить, а не ждать значительно интереснее. К тому же это приносит гораздо меньше разочарований. Если вы понимаете, что мир устроен очень сложно, то вы не будете ощущать себя универсальным знатоком и экспертом по всему на свете, но зато вы разрешаете себе учиться всю жизнь. распроститься с ощущением собственной значительности, относиться к себе с иронией, согласиться с тем, что вы примерно такой же, как все. Это возможность изучать себя и других, открывая свою и их непохожесть и уникальность. Если вы откажетесь от убеждения, что начальник должен думать только о том, как бы вас поддержать, отметить и поощрить, то вы ощутите карьерный рост как свою заботу и почувствуете, что реализовывать свои амбиции интереснее, чем осуждать более растопных коллег. Можно отказаться от сложных утренних ритуалов по привлечению хорошей погоды, а вместо этого просто взять зонт. Если вы заболели, можно просто пойти к врачу, иногда к нескольким, выслушав альтернативные мнения, а не заговаривать о тит, закрывая ухо компрессом с мочой соседской черепахи. Когда у вас случаются проблемы в личной жизни – Вы не идёте к ясновидящей или гадалке, которая всего за 30 тысяч за сеанс очень достоверно и правдиво расскажет, что уже видит, как ваш принц намывает своего белого коня. А идёте к психологу и разбирайтесь с вашей личной историей и психологическими сложностями. Тоже не бесплатно, но всё же дешевле. Вы не очень верите в то, что сотрудники банка, продавцы подержанных машин, мэр, президент, политики, чиновники, боженька, те фаль, думаю, о вас и пекутся исключительно о вашем благополучии и выгоде. Вы знаете, что кроме вас самих никому до вас дела нет, и поэтому сами заботитесь о себе и своём бюджете. Поэтому да, многие знания многие печали. Но лучше печалиться с открытыми глазами, чем ждать и надеяться на чудо, которое существует только в вашем воображении. И ещё раз повторю, фантазии о чуде это прекрасно. Использовать магическое и фантазийное в литературе и искусстве, сам Фрейд велел, превращать фантазии в мечты, а мечты в планы замечательно, узнавать себя, свои подлинные мотивы и желания через фантазии. Счастье любова аналитика. Лишь одно плохо не различать фантазию и реальность. Ну как плохо? Таким людям может быть даже очень хорошо. Вот только разбираться с этим придётся их родственникам вместе с психиатром.